«Издательство Эксмо. Анна Данилова. Назначаю тебя палачом». В самом конце длинного коридора бизнес-центра, рядом с дверью ведущей в туалет, на белом плиточном полу лежал мужчина. Молодая женщина, с задумчивым видом направляющаяся в его сторону с электрическим чайником, увидев тело, остановилась. «Виктор Владимирович, вам плохо?» Она, поставив чайник на пол, присела и осторожно тронула мужчину за рукав. Поднимайтесь. Наклонилась еще ниже, чтобы заглянуть ему в лицо. Вы слышите меня? Вам скорую вызвать? Но мужчина не отреагировал. И тогда женщина закричала. Не потому что поняла, что он мертв. Она никогда не видела мертвецов вблизи. Нет. Просто не знала, как ей себя вести и что делать. Потом, словно вспомнив, зачем шла, поднялась, машинально схватив чайник, и теперь стояла, прижимая его к себе. Компания, где работала женщина, занимала целый этаж гигантского бизнес-центра, где трудилось огромное количество людей. И никто, никто ее не услышал, не отозвался. Все, работающие в стеклянных прозрачных кабинетах-кабинках, словно в этот момент оглохли. На помощь! взвизгнула она, чувствуя себя совершенно беспомощной и страшно напуганной. На помощь! Ааа!